Глава сорок восьмая. Я приподняла брови. Впрочем, странно было бы, если бы Вера ничего не заметила. А уж притяжение между мной и Элором, нашу особую близость, она уловила давно. Так что обращение ко мне было логично, и все равно я почувствовала себя неловко. «О, не надо делать такое лицо!» Вера махнула рукой, и кольца на её пальцах вспыхнули разноцветными огнями. "И Лорт тебе доверяет. И с ним явно творится что-то неладное после того ранения, особенно последнее время". Она нервно куснула губу. Даже императрица Зарания этим заинтересовалась. "Так что с нашим Лорчиком? Рана опаснее, чем нам говорят?" Я молчала, но Вера всё равно всё поняла. Уголки её губ опустились вниз. Значит так. Она отвернулась к стене, вздохнула, восстанавливая спокойствие, снова развернулась ко мне. И насколько это серьёзно? Мне казалось, я хорошо управляю мимикой, но и тут Вера как-то всё поняла. Совсем плохо. Она покачала головой, на миг закрыла лицо руками, вздохнула и выпрямилась. Вот ведь паразит, и ничего сказать не хочет. Вера поднялась с дивана. Ничего не говори ему, попросила я тоже, поднимаясь, и она грустно усмехнулась. Не волнуйся. Если Илоре хочется делать вид, что ничего не случилось, значит, так и будет. Всегда подозревала, что ему нравятся наши перепалки, помогают поддерживать убеждение в глупости и ограниченности женщин, хотя некоторым и впрям не мешало бы добавить мозгов и широты взглядов. Последняя Вера добавила несколько раздражённо. И подошла ко мне. Она была выше меня и очень хороша собой. И как и я её пристально меня рассматривала. Что ж ты за чудесная прелесть. Вера со странной улыбкой коснулась моей щеки. Я отступила на полшага, наткнулась на кресло, и тогда она положила ладонь мне на плечо. Жаль ты меня замуж не возьмёшь, я бы пошла, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на лицо у Лорчика. Когда придётся отдавать своё сокровище в чужие цепкие лапки. Улыбнувшись, Вера резко подалась вперёд и чмокнула меня в губы. Ладно, не буду тебя отвлекать. Она потрепала меня по волосам словно ребёнка и направилась к выходу. Я проводила Веру задумчивым взглядом, проследила, как она закрыла за собой дверь. Не знаю, она что-то сделала так совпало и Лор был занят, или его смущение одолело. Но этой ночью ко мне он не пришёл, а я вместо того, чтобы отдохнуть, вертелась на кровати, думая о нём, и всё внутри сжималось от дурного предчувствия. До выхода принца Арендера из башни порядка оставался один день, и я считала минуты этого дня, а то, что Илор не появлялся, делало ожидание мучительным. Когда он находился рядом, я хотя бы знала, что он в относительном порядке, а так... Так невозможно было сидеть в кабинете и делать вид, что я работаю. Поэтому я отправилась прогуляться возле корпуса боевых магов. Не караулит ли там и Лор Валерию? День снова был приятно солнечным, но меня хорошая погода не радовала. Я могла, конечно, подергать и Лора через связь его родовой метки, при сильном желании даже отыскать его через нее. Но это привлекло бы внимание ко мне, А я не уверена, что это хорошо. Илор не прогуливался возле приземистого корпуса боевых магов. Как показал визит на крышу административного корпуса, не сидел ни на одной из соседних крыш. Я сходила и в лес возле академии, но там и Лора тоже не было. Лес радостно шуршал, щериколептички веселились насекомые, и нос щекотал грибной запах, а из-под кустов то и дело выглядывали магические паразиты. Я поспешила уйти. Вернувшись в кабинет, перебрала отчёты нанятых специалистов, заглянула в письма от вассалов, распорядителей, казначея, прочитала рекламные проспекты от нового банка, бегло ознакомилась с предложением о сотрудничестве от Тарлана. Время тянулось невыносимо медленно, и меня уже мутило от волнения. Хотелось сбежать. Но бежать некуда, несмотря на открытую мне запасом кристаллов свободу передвижения, потому что страх был не снаружи, не в академии, он жил внутри меня, при чувстве беды, от которого хотелось лезть на стену, рычать, всё крушить. После обеда я отправилась в лес. Кулаками разбивала в щепки дерево, швыряла камни, словно бессильная ярость и Лора передалась мне. Словно вместо него сегодня ломала и крушила я. Мне не хватало только голема, чтобы тренировка стала полноценной, сходство полным. Камни защёлкнули, скатываясь друг к другу, формируя голема. Сердце ёкнуло, я замерла, так и не нанеся удар расщеплённому стволу. Свет вечернего солнца золотил разбросанные по мху щепки. Я судорожно вдохнула, пропитанный смолой запах, огляделась. И меня затопило разочарование. Прислонившись к дереву неподалёку от меня стоял Дарион. Тень листьев пятнала его лицо и широченные плечи, сложенные на груди руки. Глаза Дариона, с большими, как у всех медведей оборотней, радужками, казались тёмными провалами. Это он создавал голема, и тот поднялся надо мной, большой, наверняка сильный и ловкий. Хотела бы я знать, что сейчас думал Дарион, но это невозможно. Нашла себе мужчину. Хуже для менталиста просто не придумаешь. Голем медлил. Дарион медлил. И я ударила первой, прямо с места рывком, в солнечное сплетение из мелких и крупных камушков. Боль, пронзившая руку до плеча, помогла забыть обо всём и сосредоточиться на каменном войне. Сегодня принца Арендера выпустят из башни порядка. Эта мысль пронзила меня, как иголками. Я села на кровати. Задремала я после восхода и, судя по проникавшему сквозь щель между портьерами солнечному свету, проспала. Может, уже выпустили, и он, наконец, оградит и лора от Валерии? Недолгий сон помог восстановиться после изнурительной тренировки до глубокой ночи, и я чувствовала себя очень неплохо. Да и примирительный секс с Дарионом немного снял напряжение, но сейчас оно возвращалось, словно чья-то когтистая рука проникала внутрь и царапала, сжимала, нарывило выпотрошить вживую. С каким удовольствием я бы снова, уставшая, обессиленная от бесконечных ударов и уворотов, рухнула в объятия Дариона, в горячий водоворот его чувств, но но сейчас не ночь, а день. у него занятия, а я никак не могу утащить их с него. А было бы здорово, потому что даже разногласия не погасили чувств Дориона, и они, они мне нужны, чтобы избавиться от моих гадких тяжелых чувств. И это непростительная слабость. Мне следовало усмирить чувства так, как учил дедушка, но я позволяла им брать верх, позволяла им сжигать себя. Зачем? Я поднялась с постели, задавая себе этот вопрос. Я приводила себя в порядок, задавая себе этот вопрос. Я обмазывалась зельем, задавая себе всё тот же вопрос. И только когда полностью оделась и взглянула на Халена, меня обожгло осознание, потому что он свободно жил эмоциями. Он не был менталистом, и он позволял себе всё: и наслаждение, и горести. Хален жил чувствами, он черпал в них силу даже в боли. Он наслаждался ими и всегда осуждал мои попытки взять эмоции под контроль. Халенн не стал бы обрубать чувства, чтобы ощутить себя спокойнее. Внутри что-то грохнулось, нервы натянулись. Снова загрохотало. Там, судя по всему, крушили мебель. А ведь Вейра, Диора и Сирен собирались на прогулку по столичным магазинам. Если они не успели уйти, три усиленные родовым артефактом драконессы должны с Элором справиться. Снова что-то разбилось. Дом содрогнулся, и с растрескавшегося потолка посыпался белый порошок, осел размытым облаком на моём рукаве. Я зажмурилась, но так только громче показался следующий удар. И Лор метался там в ярости и боли, и сердце разрывалось. Так не должно быть, но мне больно слышать этот грохот, этот крик. выраженный в стоне содрогающегося дома осознала я себя уже идущей в коридоре перепуганная сирен дрепещарюшими и оборками налетела на меня спряталась за мою спину и не пошла за мной когда я двинулась к лестничной площадке по холу холла громыхая пролетела золочёная посуда следом полетела бутылка стул и ещё один стул Вещи вылетали из столовой, разбивались, скользили по начищенному паркету. Распахнутые двери столовой задребезжали. Глухой рык вклинился в грохот. «Вейры идиора там!» — послышался за моей спиной слабый голосок Сирен Ларн. В столовой что-то с грохотом хрустнуло, кажется, стол. И точно кусок столешницы вылетел в холл. «Сделайте что-нибудь!» Сирен Ларн ухватила меня за рукав рубашки. Я никогда Элора таким не видела, мне страшно. Я не удержалась от ерничанья. Толкать Сюзерена под нос разгневанному дракону правящего рода как-то это противоречит клятве верности, ты не находишь? Простите, я не...» Сирен Ларну ставилась на меня своими огромными, светлыми, слишком перепуганными глазами. Из нас она меньше всех напоминала Драконессу, слишком нежная. даже не знаю, за кого её такую замуж отдавать, чтобы не переломали. Отцепив её тонкие пальчики с длинными ногட்கами, я спустилась вниз. Эллор как раз вышвыривал в холл последний кусок стола и снова перешёл на стулья. Пробравшись вдоль стены, я дождалась, когда в дверной проём вылетит стул, и заглянула, тут же нырнула внутрь. Вейры и Диора стояли в уголке. полне живые и невредимые, просто благоразумно не отсвечивали в отличие от меня. А ты вообще уйди, рявкнул Илор, подхватывая очередной стул. Глаза его снова казались чёрными, рыжие волосы торчали во все стороны и искрили, лицо налилось нездоровой краснотой. Кажется, он был пьян. Из мебели осталось всего несколько стульев и буфет, оглянувшись через плечо, велела драконессам Брысь. Подхватив расшитые камушками подолы, Вера и Диора ринулись к двери. В проёме чуть не столкнулись, но разминулись и, судя по цокату каблуков, ускакали наверх. "Они тебя слушают", взревела Лор и стёкла дрогнули. "Попробовал бы я сказать им, брысь, почему мои любовницы слушают тебя. Наверное, я страшный". "Ты!" и Лор заречал. "Ты!" Он судорожно вздохнул. Ты изумительно красивый. И вот это, откровенно говоря, меня уже бесит. Какой безный ты весь такой, такой. Я набросила на нас звукоизоляционный купол и сглотнула, избавляясь от неприятного ощущения в ушах. Взвыл ветер, задробежали стёкла, заскользили скрепя ножками по полу стулья, и дверцы буфета судорожно захлопали, а дверь в столовую захлопнулись резко. Но мои волосы колыхались лишь слегка. Волшебный ветер кружил по периметру комнаты, завывая, дергая мебель, но не касаясь меня. Я была в эпицентре этого шторма, и Лор надвигался на меня. Ветер усиливался, полетели и разломились стулья, оторвались дверцы буфета, выскочила посуда и с грохотом раскололась. Все это летело на бешеной скорости, расшибалось со стены, Рвала ткань обоев, вышибала куски по белке. Может, это из-за тебя у меня не может быть избранный. Цедил сквозь зубы приближающийся Элор. Как у Донара и Альвера. Может, эта твоя близость разрушает любые попытки связи. Может, Шадары и Мегрены были правы в своих предположениях. Он пах раскаленным металлом и из-за статических разрядов грозой. Опасностью. Илор надвинулся, навис надо мной, а мне оставалось только стоять, потому что безумный ветер носился вокруг, осколками обломками обдирая стены, и даже дракону в таком потоке будет нелегко, а телепортация, её Илор заблокировал. Нависнув, он смотрел мне в глаза и скалился. А я просто стояла и смотрела на него снизу вверх. Молния дугой вспыхнула над ним, озарив всё ослепительным светом. Напряжение было безумным, яростным и болезненным. Эти несколько мгновений рядом были тяжелее многочасовых тренировок с валуном, изнуряющего боя с големом, просто смотреть в эти бешеные глаза. Не нравится, прогони меня, предложила я ровно. Ветер взвыл яростнее, сильнее забились о стены обломки, быстрее закрутились вокруг меня и Лора, сжимая нас в разрушительное кольцо. Я не заставляю держать меня рядом. Каждое слово было словно десятки валунов, которые надо пронести ровно, не показывая напряжения и усталости ни на секунду. Движения Илора я не заметила и не уловила. поняла, когда он сжал меня, запустил пальцы обеих рук в волосы, удерживая голову так, чтобы я могла смотреть только в его лицо. За это я тебя и ненавижу, прошептал он надломленно, обжигая дыханием. За то, что не заставляешь, не держишь, за то, что тебе просто плевать. Он держал меня крепко, но не выпустил когтя ни на миллиметр. И в его запахе, помимо чужеродного, гадкого и приторно-алкогольного, было слишком много корицы. В этой ярости не было ненависти, о которой он говорил, не было и желания навредить. Меня захлестнуло эмоциями. Я обняла Элора за талию. Мне не плевать, ты мне очень дорог, ты. Его пальцы ослабли, и я высвободила голову, уткнулась ему в грудь. Элор, я не хочу, чтобы ты умирал, правда? Твой брат что-нибудь придумает. Ты обязательно поправишься. Ты не понимаешь, я. Ты поправишься. Пообещала, крепче его обнимая. Твой брат что-нибудь придумает, обязательно. Он уже придумал. Обречённо признался Элор, и у меня из-за интонаций его голоса не вспыхнула даже искорка надежды на спасение. Но это это Что? прошептала я. Слишком дорого обойдётся моей семье, и отец сказал, что не позволит этого ни в нынешней ситуации. Понимаешь, я просто хотела обсудить это с ним, только теоретически, а он сразу сказал: "Нет, просто нет, даже без вариантов". И Лор пошатнулся и крепко меня обнял. Даже секунды не прошло, а он решил, что моя жизнь не стоит риска, не стоит. Боль в его голосе жгла мне нервы, а Илор повис на мне всем телом. Я могла бы держать его, но ноги подогнулись, и я опустилась на дрожащий пол рядом с ним. Илор уткнулся лбом в моё плечо, нашёл мои руки, сжал. Ветер выл, гремела переломанная мебель, но слова Илора пробивались сквозь какофонию звуков. Он же мой отец. Хотя бы пары секунд размышлений я стоил. Даже больше Илор, уверяю тебя. Я не знала, куда себя деть. Я задыхалась. Понимала рациональной частью себя, понимала, что бывают ситуации, когда даже родная кровь ничего не решает, но это же и Лор. А мой родной отец так не считает. Он всё сжимал мои руки, будто держался за них. Просто велел мне молчать, забыть об этом, потому что что, Илор? Хрипло спросила я. Потому что заряд родового артефакта нужен для отбора арена, и я понимаю, всё понимаю, но неужели нельзя было хотя бы попробовать найти лазейку в законах, создать новые, уговорить, подкупить, попытаться меня спасти, а не отмахиваться как от мусора. Да, я далеко не идеал, да, порой позволяю себе лишнее, но я, я же жить хочу. Я же тоже его сын. Всё, чему меня учили, требовало согласиться с позицией императора. Но слова Илора словно что-то вырывали из моей груди, словно сам мой источник магии угасал, замерзал. "Илор, ты замечательный". Я перехватила его руки и стала поглаживать. "Ты самый лучший, правда? И я бы, я бы рискнула ради тебя попробовал". Я осеклась, поняв, что говорю совсем не то. «Надо было поддерживать рациональную часть разума Элора. Он умел и готов быть жертвовать собой ради семьи, и мне следовало поддерживать его в этом, а не бередить раны». Элор обхватил меня за талию и притянул к себе. В этом не было ничего сексуального, чистая потребность в тепле и поддержке. В ответ я обняла его крепко-крепко, зажмурилась. «Холлен, скажи, что я тебе нужен». Хоть солги, но скажи мне это, пожалуйста. Ты мне нужен очень. Я погладила его между лопаток. Как может быть иначе? Стал бы я тогда возиться с тобой? Нет, конечно. Поэтому можешь быть уверен, что ты мне нужен и дорог очень, и я уверен, что принц Ленаран ещё что-нибудь придумает. Халлен. Я здесь, рядом. Ветер стихал постепенно. Вывалились из гремящего потока обломки стульев, осколки посуды. Проступил побитый и обшарпанный буфет. Этот ураган и есть то страшное, предчувствие которого отравляло жизнь последние дни. Или нет? Мне по-прежнему было слишком тревожно, чтобы это понять. Наконец безумный ветер развеялся, и на нас с Элором навалилась тишина. Сквозь купол из внешнего мира не доносилась ни звука. В этой тишине я отчётливо ощущала стук сердца Илора, чувствовала его всем телом, каждый удар, каждый вдох, словно мы прижались кожа к коже, словно нас не разделяла одежда, все мои накладки. И эта близость была почти невыносима. Илор. Я погладила его по лохматым волосам, почесала между лопаток. Тебе бы в порядок себя привести. От тебя винищем воняет, просто неприлично, а у нас рабочий день. Да какая разница, если я даже семье своей не нужен? Не говори ерунды, император без тебя не справится. Может, он ещё не понимает этого, но спасибо. Перебил Илор. Просто спасибо, но не надо больше об этом. Он разжал руки и попытался подняться, но я вцепилась в его плечи, поймала растерянный, пустой взгляд. Кончики ресницы Лора золотил косой луч солнца, отражался искрами в ярко-золотых радужках. У меня защемило сердце, я не могла пошевелиться, просто смотрела на него сейчас и будто умирала, рассыпалась в прах. Чувства были такими пугающими, они разрушали изнутри. Разжав задрожавшие пальцы, я чуть отодвинулась от Лора, прошептала неуверенно: "Пожалуйста, Я всегда рад тебе помочь. Так, значит, сейчас потрёшь мне спину. Вокруг нас взметнулось золотое пламя, и мы оказались на красных плитах в его просторной ванной комнате. Магические сферы под потолком заискрились, озаряя всё пространство разноцветным сиянием. Я хотела возразить, отшутиться, но что-то в лице Лоры меня остановило. Какая-то болезненность Будда, он со сломанным крылом балансировал на краю пропасти, словно сам был пропастью, раскалывающейся, разламывающейся до неведомых прежде глубин, а там внизу камни, камни, острые камни и неминуемая смерть. Он коснулся моей скулы, очертил её пальцем, накрыл им губы. Зрачки Илора пульсировали, я ощущала стук его сердца жар коже, и мне было страшно. Я тоже раскалывалась, меня тащило на края этой пропасти, ломая крылья и хребет. Илор, мы так не договаривались, произнесла я достаточно твёрдо, а он всё водил пальцем по моим губам, и аромат корицы разливался по комнате. Пожалуйста, давай не будем начинать это снова. Ты же знаешь, что между нами ничего не может быть. Илор замер. Я осторожно отползла и встала. Давай приведём себя в порядок и прогуляемся. Я тебе почитаю на берегу. Договорились. Кивнув, Илор тоже поднялся и запустил пальцы в волосы. Магия прокатилась волной, расчёсывая их и очищая, очищая и разглаживая одежду самого Илора. В унгонавении он посвежел, но этот внешний лоск, внешняя чистота и приглаженность не могли скрыть творившееся в его душе кошмар. «Ты прав. Мне нужно просто привести себя в порядок». Горько согласился Элор. «Прогуляться, заняться делами. Все равно нет смысла переживать о том, чего нет и не будет. Уверен все, не надо». Элор вскинул руку и снова пригладил идеально лежащие волосы. «Раз я больше не чувствую Валерию, это все не имеет смысла и не стоит переживаний». «При чем здесь Валерия?» Всё во мне похолодело. Лин считает, что очистить и восстановить мой источник магии может установление связи с избранной и последующий за этим всплеск сил. Но заряд нужен для отбора арена. Валерия мне не избранная, других кандидаток нет, так что бессмысленно было даже обращаться к отцу и просить его о внеочередном отборе для меня. Это всё бессмысленно, бессмысленно. Он говорил, и его слова сливались, превращались в гул. Его можно спасти, спасти связью с избранной, с Валерией, спасти. Что? Илор вопросительно смотрел на меня, а я мотнула головой. То есть его можно спасти, но это, это да, это драконьи законы не предполагают особых обстоятельств для отмены или переноса отбора. Если принц Арендар не проведёт свой третий, он перестанет быть наследником. По драконьим законам Аранские потеряют право на престол, и начнётся война между правящими родами, прольётся кровь. И у меня почти наверняка появятся другие сюзерены, потому что драконы не прощают слабости. А если император устроит отбор и лору вместо наследного принца, это будет слабостью, но с другой стороны, Получается, и Лора можно вылечить, достаточно только. Нет, даже при наличии потенциальной избранной император не позволит Илору провести отбор, не позволит сейчас вместо отбора принца Арендера, но если Илор выкрадёт Валерию, если он сбережёт её, и принц Арендер найдёт себе другую избранную, пусть даже фальшивую, то через год артефакт снова накопит энергию для отбора Илора. И Илор исцелится, если, конечно, доживёт до этого момента. Но если Илор побережёт себя, если у него будет избранная, он ведь не полезет на рожон. Но Хален, не надо на меня так смотреть. И извини, что практически обвинил тебя в том, что у меня нет избранной. Конечно, это не так, ты ни в чём не виноват. Виноват в том, что дала амулет абсолютного счета Валерии и лишила его надежды. обхватив меня за плечи, и лорд вынёс к выходу из ванной, а я не могла выйти из ступора. Временно спокойное соблазнение Валерии безнадёжно упущено. Из-за меня вот-вот должен явиться принц Арендер, и если лорд просто попытается подойти к Валерии с подобными намерениями, что делать? Может, самой её похитить? Или паника захлестнула меня, и я не понимала, что нужно делать. рассказать правду сейчас, позже, говорить ли, надеяться на помощь принца Линора, на что делать, как провернуть всё безопасно для Илора, ведь если он убьёт брата наследника, его же император потом сам в ярости уничтожит. Да если только покалечит, да просто нападёт. Прерогатива в выборе избранной за наследником, поэтому именно Илора накажут за попытку отнять избранную. Всё это, если проворачивать, то проворачивать аккуратно, незаметно украсть Валерию, желательно так, чтобы Илора в этом не заподозрили, а потом Илор выведя меня в гостиную, не убрал руки с плеча. Не переживай ты так, ну, это минутная слабость, ничего страшного, я понимаю отца и его позицию. Не понимал, не принимал, и ему было больно, об этом говорили интонации голоса. Вздрогнув, Илор резко отступил. Что случилось? Я вглядывалась в его сосредоточенное лицо. С минуту он хмурился и будто к чему-то прислушивался. Арен, с ним что-то не так, не пойму что. Илор рванул в спальню, чем-то там загромыхал. Погоди, я бросилась за ним. Под кроватью у Илора, оказывается, хранился ящик с глефой. Илор выхватил её. Взревело пламя, окутывая его и с громким хлопком куда-то унося. Я схватилась за запястье, но что сказать через метку? Не помогай брату, если он в беде, или пока не заняты похитить Валерию, а через некоторое время отдать Лору, или попытаться объяснить ситуацию через метку. Вдруг метка и Лора раскалилась, прожгла всё тело парализующей болью. Зохрипев, выгнувшись, я рухнула на пол. Я словно сгорала заживо.